Конечно, изначально план был совсем другим. Я собирался напиться. Точнее, нажраться до беспамятства. Благо, поводов для этого было более чем достаточно. Я потерял корабль, потерял экипаж, потерял Ньоки. Да уж. А ведь совсем еще недавно все было так радужно. Новое назначение, новый корабль, новые перспективы. А я дурак, еще переживал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 Я даже отключил оповещение на своем интеркоме, чтобы никто меня не доставал. К тому времени там, правда, было уже штук 10, пропущенных от Хейза и Агаты Уилсон. Ее я тоже видеть не хотел. Она начнет нудить про ведомости на утраченную матчасть и необходимость заполнить карточки личных дел всех членов экипажа, как погибших, так и пропавших без вести. Нет. Не хочу. Не сейчас. Все потом».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 впечатление немного портили красные глаза и едва заметное подрагивание век, выдававшее крайнюю степень утомления. Он жестом пригласил внутрь ожидающего шатла. В нем мы, кстати, оказались единственными пассажирами. «Мы с вами, Пьер, так и не поговорили с момента вашего возвращения», — сказал Дюрант, усаживаясь в кресло. «Даже и не знаю, ругать вас или хвалить». Неожиданно. Я-то думал, что я герой и все такое. С искренним удивлением ответил я, плюхнувшись в кресло напротив. Он же сам хотел без формальностей. Ну вот. Герой — это да. Пилоты мои, и я сам вам безмерно благодарны. Все-таки две сотни спасенных жизней. Неустрашимый тогда даже не смог принять все спейсеры на борт. Пришлось часть выбросить в открытый космос, чтобы освободить посадочные ангары для вновь пребывающих. Но железо новое найдем. А вот обученных пилотов заменить сложно. Тут вам честь и хвала. Но, я твердо помню, что приказывал вам не геройствовать. А вы что устроили? Что за танец стали в пустоте? Чему были эти маневры между преследователями? В итоге эскадра лишилась корабля, причем самого результативного. Это совершенно возмутительно. И вас извиняло лишь то, что вы погибли в бою. Ну, как мы все думали.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 «Все-таки три авианосца и два линкора — это очень серьезно. Пару раз мы чудом ускользнули». «Но ведь фрегат Сакамото вы все-таки смогли уничтожить?» — воскликнул я. «Значит, все не так уж плохо». «Это был подарок судьбы», — усмехнулся в ответ Дюрант. «Я до самого конца не верил, что информация подтвердится, и ждал ловушки».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 В смысле, единственный крупный успех. А так наша эскадра держится весьма достойно. Даже удалось собрать остатки флота после разгрома. В основном, конечно, корветы и пару эсминцев, но сейчас каждый вымпел на счету. «А связь со штабом флота есть?» — спросил я. «Обещают какие-нибудь подкрепления?» «Нет. Связи нет никакой. Чертовы альтаирцы плотно заминировали три из четырех точек входа в систему. А у единственной рабочей висит группа прикрытия из линкора и авианосца. Там и мышь не проскочит. Покинуть систему, сами понимаете, не проблема. И сообщение мы передали с одним из пострадавших корветов. Заодно из самых тяжелых раненых эвакуировали в метрополию. Но вот прорваться через блокаду обратно так никто и не смог. При этих словах Дюрант сжал ладонь, будто сминая что-то в руке. Всю информацию, что имеем...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 Если адмирал Пайт собирает общее совещание, да еще и с личным присутствием всех командиров кораблей, то это может означать только одно: он придумал какой-то план. Я давно его знаю. Мы с Генри еще Мичманами служили на Форестере, и уж поверь мне, хитрый старый лис еще заставит этих Чинки пожалеть, что сунулись в систему Дайнекс.